Глава двенадцатая. Чудовище. Времени лежать без сил и бездействовать не было. Фигуры по ту сторону экрана снова двинулись вперед. «Бежим!» Трис вскочила на ноги, и мерцающая фигурка сестры сделала то же самое. Потащив пенг к двери, Трис бросила взгляд через плечо и увидела, как участники пикника тянут руки к убегающим девочкам. Теперь все они приобрели одинаковую форму и одно лицо, лицо беззвучно кричащего архитектора с горящими от ярости глазами. Дети в зрительном зале производили слишком много шума, чтобы заметить, как две девочки несутся по балкону. Даже когда они обе скатились по лестнице, пен не издала ни звука, и Трис внезапно осознала, что и она движется неестественно тихо. Потом они вывалились через дверь в вестибюль, Пронеслись мимо женщины за столиком, не успела она рта раскрыть, и выскочили на улицу. На секунду паника заставила Трис остановиться, а затем рвануть обратно к дому. Поднимаясь по холму, Пен следовала за ней по пятам приземистой серебряной тенью. Только пересекая парк, девочки, наконец, замедлили бег, нырнув в тень небольшой рощицы... Они остановились на пару секунд перевести дыхание и посмотреть, не преследуют ли их серые фигуры. «Никого!» Пен сложилась вдвое, уперевшись руками в колени и молча выкашливала клубы серебристой пыли. Ее кожа продолжала блестеть и светиться. На глазах Трис вокруг головы ее сестры покружил мотылек и попытался сесть ей на щеку, явно привлеченный светом. Бен смахнула его и продолжала откашливаться, пока, наконец, ее щеки не порозовели. Волосы тряс на затылке встали дыбом. Она больше не задыхалась от бега. Теперь ее переполняла буря эмоций. Она больше не могла их сдерживать, схватила сестру за плечи и затрясла изо всех сил. «Ты маленькое чудовище! Ты попросила этого человека похитить меня!» Пен секунду смотрела на Трис, потом без предупреждения бросилась вперед и обхватила ее руками. «Трис! Это правда ты?» Слова прозвучали едва слышным хрипом. Пен душили слезы. К тому же голос был каким-то далеким, словно доносился из-за стены. «Трис! Трис! Как я рада тебя видеть!» Трис сердито и расстроенно смотрела на растрепанные серебряные волосы Пен. Ей хотелось вырваться, но теперь это было почему-то трудно. «О, прекрати!» — прошипела она со всей злостью, которую смогла в себе вызвать. «Ты заманила меня к гримеру! Ты надеялась, что он меня утопит?» «Нет!» Пен отпустила ее и сделала несколько шагов назад, широко распахнув глаза. Он сказал, что просто заберет тебя, и все должно было стать лучше. Маме и отцу должно было стать лучше. Они должны были перестать все время сердиться и расстраиваться. Следить за ходом мысли Пен было тяжело. Ее голос поднимался и падал, напоминая плохо работающий двигатель. Во время пауз три сказалось, что за спиной сестры на коре дерева, и кое-где на листьях появляются белые буквы. «Ты глупая!» И Трис умолкла, словно ее тоже одолела тишина. Пен сильно нахмурилась и что-то пробурчало. Это было похоже на извини, но беззвучное и сияющее слово, появившееся за ее спиной, было частично закрыто листьями. Маленькая галактика нечитаемых блесток. «Но ты здесь!» — более разборчиво продолжила Пен. Трис. Трис, что произошло? Где ты была? Как ты вернулась? Вернулась? Уставилась на нее Трис. Где я была? Я шла следом за тобой. Я видела, как ты выскользнула из дома и следила за тобой, пока ты не привела нас в кино. Что, по-твоему, мне оставалось делать? На лице Пен Шевелились и танцевали серебряные пятна, словно ее освещала сквозь движущуюся листву серебряная луна. Трис заметила, как внезапно изменилось ее выражение лица, когда сестра все поняла. Серебряный оттенок усиливался по мере того, как ее настроение становилось хуже. Пен прокричала одно единственное беззвучное слово. На этот раз буквы, проступившие на стволе дерева, были достаточно большими и читались, несмотря на неровности коры и дневной свет. «Ты!» Пен с отчаянным выражением лица отступила на несколько шагов. «Это ты! Ты меня обманула!» «Я?» — крикнула Трис, больше не беспокоясь, что в парке их услышат. «Я тебя обманула? Посмотри, что ты со мной сделала!» Трис выдернула прятку волос из головы, не чувствуя боли, и протянула ее сестре. Через несколько секунд почувствовала, как они меняются в ее руке, становятся сухими и хрустящими. Потом ветер вырвал обломки изящного листа из ее пальцев, унося их прочь, словно конфетти. «Я разваливаюсь на части!» Вся боль Трис выплеснулась в этом крике, а голос стал настолько грубым, что она едва узнала его. «Почему это со мной происходит?» Пен с тем же самым отчаянным, Полубезумным выражением лица смотрела, как с пальцев Трис опадают последние коричневые крошки. Трис почувствовала перемену в младшей сестре еще до того, как она повернулась, чтобы убежать, и прыгнула вперед, хватая ее за руку. Пен беззвучно завопила и попыталась разжать пальцы Трис, даже укусила ее. Отчаяние в ее глазах ни с чем нельзя было перепутать. Но Трис тоже была в отчаянии. С неожиданной для самой себя силой она шагнула вперед, толкнула Пен, и та упала в переплетение древесных корней. Пен издала полузадушенный возглас и осталась лежать там, потирая ушибленную руку. «Что со мной сделали?» — закричала Трис. «Что случилось у гримера? Скажи мне!» «Иди к черту!» — ответила Пен. Ее вернувшийся голос звучал пронзительно и почти зло. «Ты знаешь, что случилось!» ты была там. Но я не помню. Я ничего не помню о том дне. Я многого не помню. Поначалу я толком не знала, кто вы. Ты, мать, отец. И дом кажется мне незнакомым, и я вижу вещи, которые не могут быть реальными, и я все время хочу есть, и все это твоя вина. Что этот человек со мной сделал?» На лице Пен отразилось понимание, граничащее с завороженным ужасом. «Ты не знаешь», — прошептала она, — «но ты... ты должна...» «Ты должна помнить, как ты выбралась из гримера». Трис заколебалась, когда на поверхность ее разума снова всплыло странное ощущение, словно мертвая рыба. Вокруг нее холодная темная вода, над головой свет и силуэты двух мужчин. «Нет», — вскрикнула она, — «это просто отдельные эпизоды, и я совсем не помню, как я упала». «Это потому с трудом выдавила Пен, что ты туда не падала». И Трис снова оказалась на краю, в точности как во время своей полуночной экскурсии к Гримеру стоя на краю ужасной правды, которую она в конце концов не хотела знать. Но в этот раз она подошла слишком близко, и убежать не получится. «Что?» Она услышала, как ее слабый голос задает вопрос, Пен тяжело дышала. В ее глазах все еще читались отчаяние и безумие. «Они набросили на нее большой мешок», — быстро заговорила она. Она попыталась отбиться, но они спеленали ее и положили в машину. А потом вернулись, неся вещи, которые я им дала. Расческу, дневник и все остальное, и бросили их в гример. Принесли большую куклу, сделанную из листьев, веток и шиповника, и тоже бросили ее в воду. Потом тот мужчина, что ниже ростом, начал издавать какие-то звуки, похожие на дующий ветер. И ветер ответил. А потом по воде пошла рябь, и что-то начало подниматься на поверхность. Выходить из воды. Оно было сделано из веток, бумаги, каких-то клочков, кусочков и шипов. Глаза были нарисованы, но когда вода стекла, эта штука стала выглядеть как трис. Она выбралась на берег и остановилась, и улыбнулась. А я убежала обратно в дом. Но она последовала за мной. Вошла в дом, с нее стекала вода, и все подумали, что это трис. Земля под ногами трис утратила твердость, Вместо почвы под ней оказалось предательское море, и его волны поднимались и опускались в такт с ее дыханием. «Но я трис», — сказала она. Правда, теперь ее голос звучал далеким и нереальным. Пен ничего не сказала и просто смотрела на нее твердыми, как пули, глазами. «Я трис». Она попыталась придать больше силы своему взгляду. Пен лишь смотрела и смотрела. «Я Трис!» — завопила Трис, используя всю мощь своих легких, как будто могла заставить эти слова стать правдой. «Ты лжешь!» Ветер начал усиливаться, листья зашелестели сильнее, как будто воздух вскипел. Пен дернулась в сторону, прижимаясь к голым корням, чтобы оказаться как можно дальше от Трис. Пошатываясь, она встала на ноги, и Трис прыгнула вперед изо всех сил, ударив ее по лицу. Пен издала высокий резкий вопль ужаса и боли и рухнула обратно на корни, прижимая руку к щеке. Она бросила на Трис обезумевший взгляд, и та слишком поздно осознала, что он означает, что он всегда означал. Ни гнев, ни ненависть, но страх. Потом Пен повернулась, поднялась и неуверенными шагами побрела к калитке сада, и вокруг ее маленькой фигурки продолжали опадать серебряные хлопья. Старшая девочка не стала ее преследовать. Она медленно подняла руку и взглянула на нее, заметив влажные красные следы на указательном, среднем и безымянном пальцах. Я сделала Пен больно. Я правда сделала ей больно. У нее пошла кровь. Она долго смотрела на слабые красные следы, и ветер ревел так сильно, словно огромную страницу рвали на две части. «Я — Трис», — прошептала она, но знала, что это неправда.